Затем наружный клапан рюкзака. джеспер откинул его указкой. Я его слегка очистил и обнаружил вот что. Боско наклонился над столом. Рюкзак был из синего брезента. В центре клапана явственно виднелось потемнение в виде большой буквы «Б». Судя по всему, там была наклейка, продолжил джеспер Сейчас ее нет. И я, собственно, не знаю, исчезла она до того, как рюкзак закопали или после. Мне кажется, до. Похоже, ее содрали. Боск отошел от стола, написал несколько строк в блокноте и взглянул на Джеспера. «Отлично, Антони, молочина. Есть еще что-то?» «На этих вещах нет». Тогда пошли в отдел исследования документов. Джеспер повел их через главную лабораторию в другую, поменьше, где ему понадобилось набрать комбинацию цифр на замке, чтобы войти. В лаборатории исследования документов стояло два ряда столов. Но за ними никто не сидел. На каждом были фонарь подсветки и лупа на гибком держателе. Джаспер подошел к среднему столу во втором ряду. На его именной табличке было написано «Бернадет Форнер». Боск знал эту женщину. Они вместе работали над делом, в котором фигурировала поддельная записка о самоубийстве. И не сомневался, что она потрудилась на совесть. Джаспер взял пластиковый мешок для улик, лежавший посредине стола, Расстегнул молнию достал из него два прозрачных пластиковых пакета. В одном находился вскрытый коричневый конверт, покрытый черной плесенью. В другом прямоугольный листок бумаги, разорванный на три части по сгибам, тоже почерневший и тронутый гнилью. — Вот что происходит, когда промокает бумага, — сказал Джеспер. Уберни ушел целый день на то, чтобы вскрыть конверты и извлечь письмо. Как видите, оно развалилось по линиям сгибов и вряд ли нам удастся разобрать, что было написано в письме. Боск включил фонарь подсветки положил на него пакеты. Повернул лупу и стал разглядывать конверт с письмом. Ни в одном документе нельзя было ничего разобрать. Он обратил внимание, что на конверте как будто не было марки. «Черт!» — ругнулся Боск. Он перевернул пакеты и снова уставился на них. К нему подошел Эдгар, словно для того, чтобы подтвердить очевидное. «Веселенькая дельца». Усмехнувшись, промолвил он. Что она теперь будет делать, спросил боск джеспера Видимо, попробуют применить красители и иное освещение. Попытайтесь найти что-нибудь, способное реагировать с чернилами, восстанавливать их. Но вчера Берни была настроена не очень оптимистично. Так что, как я уже сказал, особых надежд возлагать на это не стоит. Боск кивнул и выключил фонарь. Глава 9 У заднего входа в голливудское полицейское отделение стоит скамья с большими наполненными песком урнами для окурков по бокам. Называется она «Кот-7», по радиосигналу, обозначающему перерыв или конец смены. В 23 часа 15 минут субботнего вечера Босх сидел там один. Он не курил и сожалел об этом. Он ждал. В скамью тускло освещали лампочки над задней дверью отделения. Оттуда была видна автостоянка, принадлежавшая ему, и пожарному депо, находившемуся в конце этого городского комплекса. Боск наблюдал, как возвращались патрульные машины, смены с 3 до 11 и полицейские направлялись в отделение снять форму, принять душ и выбросить из головы служебные дела, если это возможно. Поглядел на фонарик, который держал в руках, провел большим пальцем по стеклу и ощутил царапины на том месте, где Джулия Брейшер выгравировала номер своего значка. Боск покачал фонарик на ладони, пробуя его тяжесть. Вспомнил, что Голлер говорил о орудии, которым убили мальчика, и мог послужить и фонарик. На стоянку въехала машина и остановилась у гаража.